Глава третья, в которой меня захватывает вихрем прошлого. К утру все полуночные страхи благополучно забылись. Я устала, перенервничала из-за Честера, расстроилась, что придется задержаться. Вот и померещилась всякая разная. Главное, чтобы действительно померещилась, и за мной не кровась какая-нибудь ретивая служанка, которая с утра пораньше доложит хозяину о том, что его гости Ночью следует дом. Нарядившись в пепельного цвета костюм, легкий жакет с ажурной блузкой и непышную юбку, отправилась завтракать. Спускаясь, думала о гипотетической служанке, а также о том, как буду выкручиваться, если Дебургом все-таки стало известно о моих ночных прогулках. Блуждаю во сне? Так себе объяснение. Лучше признаю, что была в библиотеке. Долго не могла уснуть и решила скоротать время с книгой. Боудрик наверняка разозлится, что посигнал на его раритеты. Но что взять с глупенькой простачки? Такая, как Лайси Вейн, ни демона не понимает в литературе и не способна отличить брошюру от редкого экземпляра. Занятая тревожными мыслями, не заметила, как вошла в столовую. «Доброе утро, Аманда». «Сухо поприветствовала меня Алара» не удосужившись оторвать взгляд от тарелки с кашей. «Доброе утро». В ответ девушка хмыкнула, но больше ничего не сказала, продолжила ковырять свой завтрак. «Ну и замечательно. Меньше внимания, меньше выдумок с моей стороны». День обещал быть теплым, а может и жарким. Лучи солнца пронизывали столовую, подсвечивая пылинки в воздухе и хрустальные изобилия на столе. Просеменив ко мне, служанка стала расспрашивать, изволили ли я чай или кофе, кашу или тосты, яичницу, а может, какой-нибудь другой вид яиц. «Тосты и кофе», – ответила я, устраиваясь на другом конце стола, как и вчера. Сделала вид, что тоже увлечена едой. И даже если бы хотела, не смогла бы разговаривать с полным ртом. Вскоре к нам присоединились Максимилиан с Леоной, И Болдрик со своей мрачной жёнушкой. Джулиан любит поспать подольше. Улыбнулся мне наследник и продолжил. Он присоединится к нам уже в лесу. Надеюсь, у Аманды не против? Я улыбнулась в ответ. С удовольствием проведу время с вами. Только должна предупредить. Из меня никудышная наездница. Мы подберём для вас лошадь поспокойнее, заверил Болдрик, подливая себе кофе. «Разве у нас такие имеются?» — хмыкнул Максимилиан, после чего пробормотал. «Спокойные». «Не пугай, Лесси, Макс», — мягко проговорила Леона и продолжила. «Могу одолжить свою джалину Она добрая и покладистая. С ней не будет проблем». Поблагодарив, я поинтересовалась. «А разве вы с нами не поедете?» Девушка бросила взгляд на Эмберлин, и та сухо ответила вместо невестки. «Мы утром собирались в Голденвилль. Надо заказать пригласительное для помолвки», с явной неохотой. Именно в Голденвилле, ближайшем к Буази городке, должен был остановиться Эдди. Ему-то, своему горе-помощнику, не предупредившему меня насчет Честера, я и должна была передать книгу, которая пока ни на шаг не приблизилась. Маму я тоже поблагодарила после чего снова вернулась к завтраку. К счастью, помимо Джулиана, поспать до полудня любила и Майера. Жуткую бабку не хотелось видеть совершенно, но еще больше мне не хотелось встречаться с Честером. Увы, он был первым, на кого напоролся мой взгляд, стоило нам выехать за ворота имения. «Граф, каждая буква камнем крошилась на моих зубах». «Аманда», — поприветствовал он меня не менее мрачно. И тут же обратился к Максу. «Где Джулиан? Разве он не собирался на охоту? У меня к нему срочное дело». «Срочное дело?» Так бы и придушил мерзавцу уздечкой. «Что-нибудь случилось?» Нахмурившись, поинтересовался Боудри. Глава семейства ехал со мной рядом. Я на седой апатичной лошадке. Он на статном вороном-жеребце. «Выглядите обеспокоенным, граф». Честер поймал мой предупреждающий взгляд, но особо не впечатлился. И предупреждаться явно не собирался. Продолжил упрямо гнуть свою линию правдоискателя и Аманда-ненавистника. «Увы, повод для беспокойства у меня действительно имеется». «Этот самый повод, ну то есть я, нервно поёрзал в седле. Мерзавец как есть, а ещё идиот каких поискать. Ведь и себя ставят под удар. Или надеются, что буду молчать. А может, рассчитывает что мне не позволят и рта раскрыть? Сразу выставит из Буази, не желая ничего слушать? Могут, конечно, и не поверить, раз уж и без того лгунья. Как бы там ни было, это не помешает мне пустить отчестыри опасные слухи. «Идан, не пугайте нас», — сказал, поравнявшись с графом Макс. «Что случилось?» Ещё вчера я заметил, что вы были не в духе. Проблемы дома? И при здесь Джулиан? Вы обязательно всё узнаете. Выдержав нервотрепательную паузу, заявил Честер. Но сначала я должен поговорить с Джулиан. Это в первую очередь касается его. И только потом всех вас. То ли Бодрик и его сын не страдали излишним любопытством, то ли понимали, что если сосед что-нибудь втемяшил себе в голову, его уже не переубедить. Оба молча кивнули, пришпорили в лошадей. Я последовал их примеру. А проезжая мимо мрачного честера, процедила сквозь зубы. Не вздумай. Негодяй никак не отреагировал на мое предупреждение. Развернул коня и сразу пустился в голову. Максимилиан с отцом тоже помчались вперед, к лесу. Темной лентой, разделяющей поле, и выбеленная облаками небо. Вскоре мы уже ехали по широкой лесной дороге, больше напоминающей аллею в каком-нибудь парке или заповеднике. Погода стояла идеальная, солнечно, но не жарко. И я бы, несомненно, насладилась этой идеей, если бы не маячившая впереди ненавистная фигура Честера, а с ним угроза быть раскрытой. «Верховный, что же делать?» Как образумить Итана и заставить его молчать? Вариант «заставить навеки вечное» я не рассматривала. Меня можно было обвинить во многом, но крови на моих руках не было, чего нельзя сказать о самом Честере. Задумавшись о своем ближайшем будущем и уже достаточно далеком прошлом, я не сразу заметила, что де Бурги и граф стали ехать медленнее, а потом и вовсе остановились. Булдрик спешился первым, за ним с лошади сошел Максимилиан. Герцог сбросил с плеча ружье, сделал несколько осторожных шагов и, не теряя время, стал прицеливаться. Я тоже остановилась, потянув за повод. Лошадка Леоны послушно склонила голову и что-то с удовольствием выщипнула из земли. Не люблю охоту и не понимаю тех, кому такое времяпрепровождение может доставлять удовольствие. Отнимать жизни ради забавы – сомнительная радость. И эта страсть дебургов к убийству животных была мне непонятна. Мысль оборвалась, когда грянул выстрел, спугнув с деревьев птиц и прочую живность. Моя, на первый взгляд, апатичная кобылка тоже испугалась. Скинулась на дыбы и при этом так заржала, словно это в нее стреляли. Я не успел даже пикнуть, как Джолина рванул в самую гущу кустов не знаю как удержалась в седле а не угодила прямиком под копыта глупого животного в последний момент пальцы судорожно сжали поводья и меня понесло сквозь заросли ветки колючие кустарники только и осталось что шипеть от боли и молить верховного чтобы этот кошмар закончился удержаться в седле когда каждое встречное дерево пытается захватить тебя в свой плен задача не из простых но я упрямо держалась Из последних сил. И при этом отплевываясь от растительности, с трудом выкрикнула. «Прекрати! Остановись! Стой, дурная! Я кэпэ!» Кажется, я проглотила мошку. А может, кого-то покрупнее. И совершенно точно на мне совсем скоро не останется живого места. Было больно, обидно, страшно. Вот называется. Покаталась на покладистой лошадке. Да она совершенно точно ненормальная. «Ай! А -а -а! завопила я, когда это серогривое чудовище, вырвавшееся из оков леса, помчалось вдоль поросшего высокой травы поля. Нет бы замедлиться, нет бы успокоиться. Но Джолина, наоборот, неслась все быстрее. Как будто пыталась обогнать ветер и все-таки меня угробить. Мало мне было Честера с его убийственно благими намерениями. Наверное, стоило раньше о нём вспомнить, потому что не успел его образ промелькнуть в мыслях, как чья-то сильная рука ухватила Джалину за повод. «Тише, тише, всё хорошо. Успокойся, милая». Зазвучал совсем близко его спокойный, совершенно невозмутимый голос, и дурная лошадь, на удивление, превратилась в послушную душку с сголопа перешла на шаг, пока окончательно не остановилась. Словно не было этого безумного забега, И я не готовился очутиться в госпитале с многочисленными увечьями. Ну или сразу на том свете. Ничего хорошего. Буркнул я, когда Честер, спешившись, стащил у лошади меня. Это я ей, не тебе. Заявил мне в лицо, не торопясь увеличивать расстояние между нами. Как убирать руки с моей талии? Скользить по мне взглядом? По коже невольно пробежали мурашки. Да жути знакомая ситуация. «Словно меня, нас обоих забросило в прошлое на два года назад». «Ты это специально?» Наконец проговорил граф, продолжая смотреть мне в глаза. «Специально чуть не убилась Решила уточнить я. Отмерев, толкнула его в грудь, чтобы отстраниться. Но Честер не изволил даже пошевелиться. «Или думаешь, мне было выгодно, чтобы лошадь сошла с ума?» Итан молчал. И я примерно представляла, о чем он думает. Вспоминает о том прошлом разе тех нескольких роковых секундах, которые могли стоить мне жизни. Но благодаря ему, этому мужчине, я тогда выжила. Итан Честер Глупо было надеяться, что она действительно уедет. Катарина, Аманда, или как ее демоны на самом деле зовут, была упряма, эгоистична, своенравна, «Это сейчас он знает, какая она на самом деле. Но тогда...» В день их знакомства он почти мгновенно попал под действие ее чар, а спустя несколько дней поймал себя на мысли, что сходит по ней с ума. Итан тряхнул головой, пытаясь прогнать непрошенную мысль. «Сходит с ума». «Сходил когда-то». Влюбился, как дурак, в чужую невесту и даже пытался отговорить ее выходить замуж, Слишком поздно понял, что замуж-то она и не собиралась. Воровка, аферистка, обманщица. Вот кем на самом деле была эта девушка. На первый взгляд нежный цветок, роза без шипов. На самом же деле она была ядовитее самого опасного растения. В этот раз от ее яда мог пострадать Джулиан, да и все дебурги «Если раскроешь рот, я тоже не стану молчать». Прошипела мерзавка. Ее лицо покрывали мелкие царапины, а левой високой вовсе пересекала кровоточащая ссадина. Подавив невольный порыв прикоснуться, остановить кровь чарами, Итан сухо проронил. «Не надоело угрожать? Тебе должно быть хорошо известно, Манди. Меня словами не запугать». «Тогда я перейду к действиям. Отправлюсь в к комиссару и...» «Сдаваться?» С усмешкой перебил ее Итан. «Тебя сдавать!» Едва не прорычала в ответ аферистка. «Я дал тебе время. Возможность уехать пока еще не поздно». Она села и закусила губу, рискуя еще больше себя поранить. «Мне нельзя возвращаться с пустыми руками». Наконец, нехотя проронила. Тем более в этот раз. «Тебе кто-то угрожает?» Невольно вырвался у графа. Правда, он тут же себе напомнил, что эта девица лжет, как дышит. И еще суровее продолжил. «Я спрашивал вчера, спрашиваю еще раз. Что тебе надо от Деборгов? Что на этот раз собралась украсть?» Аманда смирила его таким взглядом, словно пыталась сжечь заживо. К досаде девушки становиться кучкой праха он не собирался, поэтому ей пришлось отвечать. То, что им изначально не принадлежала и на что они не имеют права. И кто это решает? Твой заказчик? Найти бы этого кукловода и поговорить с ним по душам. Честер был не против познакомиться с тем, на кого Катарина Аманда работала. Возможно, и другую свою апостась ему показать? Чтобы у этой ласи Лгуни больше не было возможности вляпываться в дурно пахнущие ситуации? Не имеет значения. «Для меня имеет». «С чего бы это?» Усмехнулась девушка. Итан понял, что позволил лишнее. Эмоции, на которые не имел права, но которые вдруг снова начали прорываться. Он действительно о ней беспокоится? Чушь. В прошлый раз, да. Испугался и сделал все, чтобы эту дурочку не убили. «Два года назад ты дал понять, что тебе на меня не просто плевать. Я в твоих глазах хуже портовой шлюхи. Обычно их клеймят, а ты заклеймил меня. Прекрасно зная что теперь я уже никогда не выйду замуж. Честер невольно поморщился. Цветок преступницы он поставил на том месте, где должна была стоять брачная метка. «По твоей милости, у меня никогда не будет семьи, Итан Честер. А если ты сейчас проявишь никому ненужное благородство, то, возможно, не будет и жизни. Не у меня. Меня он не тронет. Но...» Она громко сглотнула, словно пыталась избавиться от соленого кома, застрявшего в горе. «Ты и так уже многое у меня отнял». Он и сам не понял, зачем шагнул ближе. Так близко, что успел ощутить ее дыхание на своей коже и невольно отметил, какие чувственные и яркие у нее губы. Он хорошо помнил вкус их поцелуя. «Если бы я тебя не заколемил, тебя бы...» «Мэнди!» Девушка отскочила от него, как от демона. но ну, прямо как вчера вечером. И, всхлипнув, бросилась к быстро приближающемуся Джулиану. Аманда Вейн Появление Деборга должно было все усложнить, но я, как ни странно, почувствовал облегчение. Близость Титона будила не самые приятные воспоминания, а жение клейма на плече подхлестывало злость, что вызывал во мне этот демонов лорд. Мужчина, для которого я была опасной злодейкой и который даже не пытался разобраться в ситуации. Ни тогда, ни сейчас. Конечно, ему на меня плевать. На меня, на судьбу Айвора. Если сейчас не порву с Валентайном, брат закончит на улицах Шамонда, превратится в одного из тех мальчишек, что с детства промышляют воровством, продажей опиума и даже убийствами. Они не знают другой жизни. От одной только мысли об этом я впадала в такой ужас, что готова была пойти на какое угодно задание, лишь бы от нас, наконец, отстали. Мне, можно сказать, повезло. Всего-то и нужно заполучить гримуар и прощает этот затянувшийся кошмар. «Мэнди, ты в порядке?» Джулиан слетел с лошади, едва-то остановилась, и подскочил ко мне с таким видом, словно я уже готова была прощаться с жизнью. «Надо скорее отвезти тебя к лекарю, воскликнул, пожирая меня испуганным взглядом. «Отец и Макс даже понять не успели, что случилось. А я? А меня не было рядом. Проклятие!» «Всё в порядке», — я попыталась улыбнуться. джалина испугалась выстрела, но, к счастью, его сиятельство вовремя пришло мне на помощь. Я покосилась на Итана, гадая, начнёт ли сразу резать правду матку или дождётся, пока Дебург покажет меня местному врачевателю. «Я у тебя в долгу», – тихо оборонил Джулиан, обращаясь к другу, после чего потянул меня к своему вороному скокуну, дочь в точь, у Болдрика. «Поедем в Голденвиль. Так будет быстрее, чем ждать, пока Лерх Элджер сам к нам приедет. Итан, пожалуйста, отвези эту идиотку отцу». В сторону одолженной мне лошадки Джулиан даже не взглянул, лишь поморщился досадливо, после чего помог мне устроиться в седле. Сам сел сзади, обхватив меня за талию, дернул по воде, пришпоривая лошадь. Честер не пытался нас удержать, отпустил, так ничего и не сказав. С трудом заставил себя не оборачиваться, хоть и понимала, что это от его взгляда по телу рассыпается лед и бежит пламя. Пока ехали в Голденвиль, я продолжала думать об Итани. Не хотела, вот совершенно. Но выбросить из мыслей этого мужчину оказалось задачей невыполнимой. Ни два года назад, ни сейчас. Все-таки жизнь-то еще шутница. Сегодняшний забег по лесу можно было назвать отражением нашей с Честером первой встречи. Тогда мне тоже не повезло с лошадью. Молодой жеребец не был напуган, но явно страдал от избытка энергии. А я и правда так себе наездница. Поэтому случилось то, что случилось. Прогулка с моим тогдашним женихом, лордом Олдосом, закончилась дикими скачками. Я едва не погибла. Обезумевшая лошадь собиралась сигануть в море с обрыва. Повезло, что Честер находился рядом и не сумел отказать себе в удовольствии прийти даме на помощь. Уже потом я узнала, что он и Олдос – дальние родственники, и что граф был приглашен на нашу помолвку. Понимала, что надо держаться от него подальше. Но, увы, в какой то веки позволило чувством одержать верх над разумом. позволила себе, да, влюбиться. И чуть не провалило задание. В последний момент, правда, отдумалось, и артефакт забрала. А спустя две недели Честер нашел меня, уже в столице, и поставил клеймо. До сих пор содрогаюсь, вспоминая о страхе, боли, унижении, что довелось мне пережить по вине этого мужчины. За спасение ему, конечно, спасибо, а вот за все остальное пусть катится к таким же, как он, блохастым чудовищам». «Что-то ты совсем притихло заметил Джулиан, уже когда мы подъезжали к провинциальному городишке. «Переваривай случившееся». Чуть повернув голову, я заставил себя улыбнуться. Дебург воспользовался моментом и прижался губами к моей щеке, после чего признался. «Не представляю, что случилось с жалиной Эта кляча обычно еле переставляет ногами, а тут...» «Пристрелю, гадину!» И столько злости прозвучало в его голосе, что я даже невольно вздрогнула. «А ведь и правда пристрелит, не пожалеет!» «Не надо, я же в порядке!» «Настолько, что вынуждена ехать к доктору!» «Напрасное беспокойство. Для пары царапин доктор не нужен!» И тем не менее будет лучше, если Лэрх Элджер тебя осмотрит. Лучше так лучше. Ничего не имею против поверхностного осмотра. Главное, чтобы не попросила раздеться. Не то, чтобы я стеснялась, но показывать плечо со злочастным клеймом точно не стану. Пару раз нам с Джулианом доводилось выходить вместе в свет. И тогда я прибегала к различного рода магическим ухищрениям, чтобы скрыть метку. Вечерние туалеты обязывали быть максимально раздеты сверху, а снизу ходить, как качан капусты, ворохи тяжеленных юбок. Сейчас, увы, у меня не было с собой ни маскирующей мази, ни иллюзорной вуаля. Придется выкручиваться своими силами. Городок, в котором должен был остановиться мой связной, оказался вполне ничего. Радушно, уютный, чистый. В Шамонде, что не улица то шум, грязь, крики и брань. Здесь же, казалось, каждая улочка была окутана сонными чарами, как в какой-нибудь старой сказке. А вместо грязи у домов пестряли клумбы и зеленили аккуратно подстриженные кустики. Домики точно пряничные, с маленькими окошками в ярких рамах, синих, зеленых, оранжевых. На подоконниках обязательно катки с цветами, а в садах цветущие груши и яблони. Сладкий аромат цветения смешивался с не менее сладким, манящим запахом сдобных булочек. Я не была сладкоежкой и, тем не менее, невольно облизала губы. «Может, вместо лекаря где-нибудь перекусим?» Предложила в надежде, что Деборг плюнет на посещение Лерха Элджера, и вместо щекотливой ситуации я попаду на второй завтрак. «Ах, это было бы прекрасно!» «Обязательно перекусим», – заверил Джулиан. «Только сначала убедимся, что ты действительно не пострадала». Я скрипнула от досады зубами, но спорить не стала. Продолжила знакомиться с провинциальными видами. Вот с таких городков, как Голденвель, рисуют открытки, а молодые художники, сидя на площадях и скамейках перед торговыми лавками, оттачивают свои таланты. В центре города... Возле тех самых торговых лавок царило оживление. Но не тот сумасшедший хаос, который бывает в Шамонде. Бесконечная вереница кэбов, мрачные лица извозчиков и торговцев, голдящие так, что можно оглохнуть, и назойливо крутящиеся под ногами мальчишки-газетчики с новостями об очередной краже, убийстве и о том, как страшно жить в этом мире. «Доброе утро, Ласси, мой лорд!» Здесь же мало того, что каждый второй, если не первый, улыбался, так еще и приветствовал нас, будто мы всю жизнь общались. Ладно, Джулиан, он вырос в этих местах, но я-то здесь чужая. Хотя по виду горожан так не скажешь. Видимо, слуги из Буази уже успели разнести по округе новость о том, что второй сын болдрика де Борга тоже собрался обзавестись супругой. «Приехали» джулиан остановился возле симпатичного пряничного домика с выкрашенной в зеленый цвет дверью и такими же рамами на окнах спешавшись помог мне сойти с лошади после чего взбежал на крыльцо и громко постучал в зеленую створку лэр хэлджер нам нужна ваша помощь дверь открылась почти мгновенно явив нам пошнотелую даму самый что ни на есть приятные наружности при виде виконда леса приветливо улыбнулась и расшаркалась. При виде меня взволнованно сплеснула руками. «Верховный, что же с вами случилось, родная моя?» «Ничего», — начала было я. Но Дебург нетерпеливо вставил. «Элджир дома? Нужно, чтобы мою невесту осмотрели». «Вышел к больному, но скоро вернется». леса постранилась, вытирая фартук, перепачканный в муке руки. Проходите, проходите. Долго ждать не придется. А пока что чай выпьете. Из этого дома, как и из многих других, доносился умопомрачительный аромат свежей выпечки. Поэтому я не стала мешкать, поднялась на крыльцо следом за женихом. Нас провели в гостиную, уютную и чистую. Окно было раскрыто настежь донося в дом запахи цветущего сада. Устроившись на мягком диванчике, я бросала по сторонам взгляда и думала о том, что хорошо бы этот Элджер где-нибудь сильно задержался. Мы тогда выпьем чаю и, устав ждать, отправимся обратно. Не тут-то было. Не успела Лесса вернуться, как Джулиан подскочил с кресла, будто у него шило выпирало из одного места. Кому именно отправился Элджер? К сыну кузнеца. Бедняга сильно обжег руку на днях. Вот муж и ходит менять повязки. Нет бы больных суда звать. Ну вы же знаете, какой он. Как переживает за каждого больного и готов. Скоро вернусь. Не очень-то вежливо перебил гостеприимную хозяйку Дебург, обращаясь скорее ко мне, чем к ней. А потом просто взял и ушел. Из окна я видела, как сбежал с крыльца, вскочил на коня и, по всей видимости, отправился к сыну кузнеца. Добывать соль необходимого ему Не мне, целителя. «Он так за вас переживает, дорогая?» Вздохнула дама. «Даже чересчур», — пробормотала я и, тут же вскинув на женщину взгляд, с улыбкой представилась. «Аманда Вейн, можно просто Мэнди?» «А меня зовут Пола, рада знакомству, милая. Что с вами случилось?» Пока Пола выставляла на стол чашки и чайничек, из носика которого шустрая змейка выползал пар, а рядом пристраивал булочки с корицей и маком. Я вкратце рассказывал о своих злоключениях. Повздыхав и по ухов, Пола решила, что мне жуть как необходима успокаивающая настойка, и отправилась за ней на кухню. Не теряя время, я откусила кусок от вкуснейшей булочки и, жмурясь от удовольствия, собиралась уже глотнуть чая, когда откуда-то снаружи послышалось пш, -пш». «Нет, это не змея шипела, ли звучало слишком фальшиво?» Отложив булку, свесилась под локотника и увидела выбирающегося из кустов Эдди.